Глава 20. Фиктивная невеста года. Ася. Застыв на пороге комнаты, Ася округлившимися глазами смотрела на входную дверь. Только что, прямо у нее на глазах, Глеб вышел из дома вместе с Вероникой. На ватных ногах она подошла к окну, отодвинула шторку и около минуты наблюдала, как они о чем-то разговаривали на крыльце. Глеб стоял спиной. А Вероника, как обычно, выпустив наружу все свои чары, кокетливо улыбалась ему. Поправив бордовый беретик, она спустилась по лестнице, подошла к иномарке дерзко-красного цвета и на прощание, помахав рукой, уехала. «Что все это значит?» Глядя вслед машине, прошептала Ася. «Уже проснулась?» Войдя в кухню, спросил Глеб и, вымыв руки, сел за стол. «Садись!» – кивнул он на стул. «Почти все остыло». «Зачем она приезжала?» Пристально глядя на него, спросила Ася. «У нас остались кое-какие нерешенные вопросы». Приступив к еде, спокойно ответил Глеб и кивнул на тарелку с тостами. «Советую тебе поторопиться, нам скоро выезжать». «Я не голодна», бросила Ася и отправилась в душ. «Что еще за нерешенные вопросы?» Стоя под прохладной водой, нервно кусала губу. Какие вообще могут быть с ней вопросы, если они давным-давно расстались?» В голову лезли всякие ужасные мысли. «Может, они и правда снова вместе? Что, если они сошлись, но просто решили не афишировать это до окончания премии? Может, Глеб просто боится, что я разозлюсь, запишу какое-нибудь видеообращение и испорчу ему все планы?» Ася вспомнила, как сухо вчера обращался с ней Глеб, пока напротив него сидела Вероника. Он был словно чужим. Потом выпил, расслабился. «Так может, все, что между нами произошло сегодня ночью, было просто под воздействием алкоголя?» С ужасом подумала Ася. А уже сегодня он об этом пожалел. И когда Вероника приехала навестить его с утра пораньше, он поторопился выпроводить ее из дома, чтобы она не узнала, что я тоже здесь. В виски Аси с болью прокручивался вчерашний разговор за столом. «Платья и правда потрясные!» Сделала ей комплимент Вероника. «Сошьешь потом на мою свадьбу?» «А ты разве собралась замуж?» Спросила у нее девушка, сидящая рядом с Асей. «Я слышала, что ты рассталась с Марковым». «Я поняла, что мы слишком разные». «И уже нашла себе нового?» «Ну, как сказать, нашла. Мне кажется, я знала его целую вечность». «Они точно вместе». Прошептала Ася, и ее глаза зажгли горячие слезы. Все сходилось. Эля недавно проболталась, что Глеб встречался с Вероникой в ресторане. Сама Вероника знала все о передвижениях Глеба, иначе откуда ей было известно, что его рейс задержали, и он опоздает на свадьбу примерно на час. И во время свадьбы он тоже уединялся с ней на разговор. «Я потом тебе все объясню». Вспомнила Ася слова Глеба, когда он догнал ее у машины такси. «Что он мне объяснит?» Глядя на себя в зеркало... Мысленно спросила Ася. «Скажет спасибо, чтобы могла ему вернуть любовь, затем вручит конверт с деньгами и на прощание помашет ручкой?» «Боже мой! Зачем я с ним переспала? Зачем вообще поехала к нему?» Прошептала она и схватилась за голову. «Он же вчера просто перебрался спиртным, а я, дура, решила, что он тоже ко мне что-то чувствует и потеряла голову от одного лишь поцелуя». Обмотавшись полотенцем, Ася набрала полную грудь воздуха. «Я должна немедленно все выяснить!» Выдохнула она. «Если окажется, что он переспал со мной по ошибке, то... Господи, то что? Что?» Впилась она пальцами в виски и присела на край ванной. «Забыла, кто я!» «Я же заключила с ним контракт на фиктивные отношения!» «Фиктивные!» «Он ничего мне не должен! Он не обязан меня любить!» «Этого не было в контракте!» А то, что я добровольно переспала с ним, так сама виновата. Меня никто не заставлял прыгать к нему в постель, и никто не просил меня в него влюбляться. Что я могу предъявить ему?» Ася сходила с ума от ревности и злости на саму себя. Ее словно окутала невидимая паутина, и пока что она понятия не имела, какой будет из нее выход. Размечталась, наивная. Горько усмехнулась она, расчесывая перед зеркалом волосы. Решила, что действительно нравлюсь ему. Вот же дурочка! Вот тупица! «Ась, нам скоро выезжать! Поторопись, пожалуйста!» Раздался у двери ванной голос. «И все-таки я должна спросить у него, что он ко мне чувствует!» Прерывисто вздохнула Ася. «Я должна быть готова ко всему, что произойдет сегодня вечером, когда закончится премия!» Выйдя из ванной, она решительно направилась в кухню, но застав Глеба с каким-то мужчиной в строгом черном костюме и с папкой в руках, быстро метнулась обратно в коридор. «Еще раз внимательно прочитай свою речь», – говорил незнакомый голос, затем зашелестели бумаги. «Не забудь поблагодарить спонсоров и всех сотрудников банка, которые тебя поддерживали. И еще, обрати внимание на последние строки, это важно». Поняв, что у Глеба деловой разговор, Ася была вынуждена идти собираться. Ее настроение было припаршивейшим. Невероятно сложно находиться в подвешенном состоянии, когда остается только догадываться, что же на самом деле к ней испытывает любимый мужчина. «Он даже не поцеловал меня с утра!» Думала она, сушив феном волосы. Не приобнял, не улыбнулся, в конце концов. Такое чувство, что сегодняшняя ночь мне просто приснилась, что между нами не было никаких страстных поцелуев и объятий. Выключив фен, Надела платье, в котором была вчера на свадьбе, и попыталась себя успокоить. «Может, ему сейчас просто не до меня? Он же наверняка очень нервничает перед важным событием». «Готова?» Вошел в комнату Глеб и хмуро посмотрел на Асю. «Тебе нужно надеть что-нибудь другое. В этом платье тебя уже видели». «Но у меня с собой ничего нет». «Это не проблема». Подойдя к шкафу, бросил он. «Пока я езжу по важному делу, мой водитель отвезет тебя в магазин. Встретимся на месте. Хотя... нет». Надев пиджак, развернулся он. «Мы должны вместе появиться на премии, поэтому позвони мне, когда будешь готова. Где-нибудь пересечемся». Положив на кровать карточку, добавил. «Пин-код 3102. И постарайся не задерживаться, ладно?» Спустя два часа. Ася ехала к назначенному месту в бирюзовом платье в пол. Оно было с открытой спиной и переливалось так, что можно было ослепнуть. Еще одна дорогая вещь невольно пополнила ее гардероб. Вот только куда во всем этом ходить, если ее история с Глебом сегодня подойдет к концу? «Да я себя просто накручиваю!» Снова успокаивала она себя. «Все будет хорошо, я уверена!» Ее пальцы нервно теребили ремень лаковой сумочки. Волнение нарастало. Водитель остановил машину примерно в километре от Дворца культуры, в котором должна проходить премия. Глеб сел внутрь и, оценив Асю взглядом, довольно улыбнулся. «Прекрасно выглядишь», – с теплом во взгляде, – сказал он. Когда они подъехали, он вышел из машины, подал Асе руку, и они направились к входу. «Старайся обходить стороной журналистов», – по пути говорил Глеб. «Они любят задавать идиотские вопросы». А еще они точно будут спрашивать о нашем знакомстве, но ты уже знаешь, как нужно отвечать. А если будут спрашивать о нашем будущем? Неспроста задала вопрос Ася и внимательно посмотрела на Глеба. Ну, например, собираемся ли мы пожениться, думаем ли о детях? Говори, что мы пока не задумываемся о свадьбе. Сходу ответил он. Можешь смело сослаться на мою сильную занятость и на свой карьерный рост. В груди Аси болезненно кольнуло от такого категоричного ответа, ведь ему даже не понадобилось времени на раздумья. Глеба встречали, как настоящую звезду. Повсюду были камеры и журналисты. Он не выпускал из своей руки Асину ладонь, когда давал интервью, когда фотографировался, когда общался со знакомыми. А как только началась церемония, Ася прошла в зал, а Глеб на сцену. Скрестив пальцы, она замиранием сердца ждала, когда объявят лауреатов премии. А стоило только ведущему объявить, лауреатом премии в номинации «Лучший банк города» становится «Севербанк», Ася аж припрыгнула на месте. «Ура, ура, ура!» – шептала она, искренне радуясь за Глеба. После того, как он спустился со сцены, она поцеловала его в губы. «Поздравляю!» – обняла его за шею и прижалась к груди. «Ты заслужил эту награду!» Их со всех сторон облепили журналисты и обрушили на Глеба вопросы. «Поделитесь своими эмоциями! В какой номинации вы хотели бы победить в следующем году?» И еще вопросов двадцать, после которых Ася с Глебом наконец-то отправились на праздничный банкет. Сев за стол, Ася достала из сумочки телефон, чтобы включить звук и увидела на экране несколько пропущенных звонков от Галли. «Глеб, я отлучусь на минутку, ладно?» Со странным чувством тревоги сказала она и, выйдя из зала, поспешила в тихое место. Сердце словно предчувствовало беду и не зря. Утро следующего дня. Городская больница. «Ась, спасибо тебе, что была рядом!» – сжала ее руку Галя и вяло улыбнулась. «Я даже подумать не могла, что у меня аппендицит. Я же тебя прямо с премией выдернула, да?» Виновато поморщилась она. «Надо было просто вызвать скорую и ехать в больницу». «Ничего страшного!» – ободряюще потрепала по руке Ася. «Мне удалось застать церемонию награждения, остальное уже не так важно». Вчера, в самом разгаре праздничного банкета, Галя сообщила по телефону, что ей очень плохо. «Ась, мне придется оставить Джека без присмотра», – говорила она сдавленным голосом. «Думаю, доехать до больницы. У меня что-то очень сильно колет в боку». Ася не могла оставить подругу в беде. Она незамедлительно отправилась домой, затем повезла Галю в больницу, а прямо с утра приехала навестить ее с пакетом одежды и фруктов. «Езжай, давай!» – улыбнулась Галя. «Твой принц, наверное, уже заждался?» «Принц куда-то запропастился!» Встав со стула, вздохнула Ася. «Ладно, я поеду, но вечером еще заскочу!» Пообещала она и, чмокнув в щеку подругу, вышла из палаты. Телефон Глеба с самого утра был вне зоны доступа. Последнее СМС от него пришло ночью, в котором он поинтересовался, все ли в порядке а потом исчез со всех радаров. «Наверное, кто-то вчера хорошо отметил победу», – улыбнулась Ася по пути к его дому. Она до сих пор не знала, что ждать от предстоящей встречи. Церемония состоялась, Глеб получил свое, срок контракта вышел. И что же дальше? Этот вопрос Асю мучил больше всего на свете. Подойдя к дому, сделала несколько глубоких вздохов и нажала на звонок. Она безумно волновалась, ведь сегодняшняя встреча с Глебом должна была либо положить конец на недолгой истории фиктивных отношений, либо продолжить дорогу в их светлое совместное будущее, на что Ася очень сильно надеялась. Дверь открылась, и на пороге появилась Вероника. Ася провела отрешенным взглядом по халату Глеба, который был на ней, и резко побелела. «Приветик!» Широко улыбнулась Вероника. «Глеб в душе, но он предупредил меня, что ты сегодня заедешь, и попросил передать деньги». Она достала из кармана халата конверт и протянула Асе. «Держи, здесь ровно столько, сколько было указано в контракте. Кстати, поздравляю, ты безупречно справилась со своей задачей». Подмигнула она и перед тем, как закрыть дверь, добавила. «Если бы существовала номинация «Фиктивная невеста года», то ты бы точно одержала победу.